Любовь к людям. Может быть, кто-то однажды увидел, как с неба упала яркая звезда. Кто-то определенно это увидел. И эта звезда звалась Любовь к людям. Естественно, она была женщиной, Афродитой. Никто из тех, кто встречался с ней, не догадывался о ее происхождении. И знала ли об этом она, тоже остается загадкой. Может быть, да, а может быть, нет. Неизвестно. Любовь ходила по миру и заглядывала людям в глаза. Но люди равнодушно отворачивались, им не нужна была любовь. Они знали слова «страсть», «вожделение», «предательство», «обман». Это простые и понятные слова. А любовь? Да что это такое, в конце концов? Сколько можно мотать людям нервы, искушая их сказкой, которой в природе не существует, а? Что вы молчите? Вот-вот, не знаете. И я о том же. А потом ее просто сожгли на костре. Нет, распяли на кресте. Утопили в реке. Короче, что-то такое с ней сделали нехорошее, после чего ее не стало. Может быть, это и к лучшему — «Нечего людям мозги всякой чушью забивать. Вот».